и для того перемирие продолжено было на два месяца. Тем временем Баторий усердно готовился к новой войне с Москвой. С помощью известного пассивина он успел вовлечь в свои замыслы преемника Григория XIII, знаменитого папу Сикста V. Последнему весьма улыбалась мысль посадить на московский престол католика и соединить народы Восточной Европы в общем предприятии против турок. Известный своей скупостью, папа назначил Баторию щедрое денежное вспоможение для войны с Москвой – 250 тысяч скудий. Но во время сих приготовлений и переговоров умер самый главный их виновник – Баторий. После долгой борьбы разных партий, в которой принимало участие московское правительство, на польский престол был выбран шведский королевич Сигизмунд, потом – потомок егелонов по матери. Но не сбылись опасения москвитян с одной стороны и надежды поляков с другой, что Сигизмунд III соединит под своей верховной властью Польшу и Литву со Швецией и отнимет у Москвы, по крайней мере, области Псковскую, Смоленскую и Северскую. Сигизмунд оказался ревностным католиком, тогда как в Швеции утвердился протестантизм. По смерти короля Иоанна в 1592 году Шведские чины устранили Сигизмунда от престола, на который возвели его дядю Карла-герцога Зюдермандландского. Отношения польско-литовские находились тогда в тесной связи с отношениями шведскими. Как не тяжела была для Москвы утрата берегов Финского залива с такими коренными русскими городами, каковы Ивангород, Яма и Капорье? Однако на новую войну со шведами московское правительство не решалось, пока был жив Стефан Баторий со своими замыслами о новых завоеваниях насчет восточного соседа. По кончине Ивана Грозного эстонский наместник, известный Делагарди, обратился к новгородским наместникам с высокомерным запросом, будут ли русские соблюдать перемирие и пришлют ли послов в Стокгольм для заключения Вечного Мира. Москва, привыкшая свысока смотреть на шведскую землю, обиделась этим тоном. Свой взгляд на нее она при одном случае высказала следующими словами. «Шведская земля невеликая, изначало бывала в подданных у датского короля, и были в ней правители, а не короли. Короли в ней недавно стали, а ссылались на прежние правители с боярами и наместниками новгородскими». Переговоры, завязавшиеся между обеими державами, поэтому сопровождались разными укоризнами. Наконец Москва согласилась прислать своих уполномоченных на Устье Плюсы близ Нарвы. Именно князя Шестунова и думного дворянина Татищева. В октябре 1585 года московские послы требовали возвращения Иван-города, Ямы, Капория и Карелы, хотя бы за денежное вознаграждение. Но шведские ни на что не соглашались. Во время этих переговоров однажды лодка, на которой шведские уполномоченные переправлялись через Нарову, сильным ветром была брошена на пень и разбилась. В числе утонувших оказался сам де Лагарди. Хотя русские избавились таким образом от одного злейшего врага, но другой Баторий еще царствовал. А потому москвитяне подтвердили перемирие еще на четыре года, не добившись никаких уступок». В 1589 году, когда срок перемирия истек, на польском престоле уже сидел шведский королевич. Но в Москве скоро разгадали нового польского короля. Около этого времени один подьячий, отправленный в Литву для собрания вестей, выражался о нем так. Короля Сигизмунда держит ни за что, потому что промыслу в нем нет никакого, и неразумным его ставят, и землею его не любят, потому что от него земле прибыли нет никакой. Владеют всем паны. В Москву даже сообщали, что Сигизмунд не прочен на своем престоле и что особенно к нему не расположена Литва, которая по-прежнему отнюдь не желает воевать с Москвой. Притом Московское государство успело уже несколько отдохнуть от предыдущих поражений и собраться с силами. Поэтому, когда возобновились переговоры со Швецией, Москва снова и более решительным тоном. Потребовало возвращения Нарвы, Ямы, Копорья и Карелы, а на отказ шведов отвечала большим походом. Сам царь выступил с многочисленным войском, сопровождаемый и руководимый ближними воеводами Борисом Годуновым и Федором Никитичем Романовым. В январе 1590 года Яма была взята. Затем начальник передового полка удалой князь Дмитрий Хворостинин Разбил шведского генерала Банера близ-нарвы. Русские осадили этот город.